Глава 18. Возвращение Дона Диего Синьорита Лолита, конечно, должна была рассказать своим родителям о происшедшем в их отсутствии. Все равно Дворецкий знал и рассказал бы об этом Дону Диего по его возвращении. Синьорита Лолита была достаточно умна и понимала, что лучше дать объяснение первой. Дворецкий, посланный за вином, Ничего не знала о разыгравшейся затем любовной сцене, и ему было просто сказано, что сеньор Зорро поспешил уйти. Это казалось правдоподобным, так как сеньор Зорро преследовали солдаты. Итак, девушка рассказала своему отцу и матери, что в их отсутствие приходил капитан Рамон, и что он насильно, несмотря на просьбы слуги, вошел в большую гостиную, чтобы поговорить с ней. Может быть, он слишком много выпил или вообще был сам не свой от раны, объяснила девушка, но он вел себя слишком нахально и настаивал на своем предложении с пылом, который ей был отвратителен и в конце концов потребовала разрешения поцеловать ее. «Вдруг», — продолжала синьорита, — «в углу комнаты появился сеньор Зорро, а как он туда попал, я не знаю». Он заставил капитана Рамона извиниться и затем выбросил его из дома. После этого И здесь она не стала говорить всю правду. Сеньор Зорро галантно поклонился и поспешно ушел. Дон Карлос хотел взять шпагу и сейчас же отправиться в гарнизон, чтобы вызвать капитана Рамона на смертельный поединок. Но Донни Каталина была более сдержана и указала ему, что своим поступком он только разгласит по свету то, что их дочь была оскорблена. Кроме того... Ссора Дона Карлоса с офицером армии вовсе не улучшит их судьбы. Дон Карлос к тому же в летах, и капитан, наверное, пронзит его в два счета и оставит Доню Каталиду плачущей вдовой, которой она быть не хочет. Итак, Дон Карлос ходил взад и вперед по большой комнате и жумел, как хотелось бы ему быть на 10 лет моложе или снова иметь политическую силу. И он сказал себе, что когда его дочь выйдет замуж за Дона Диего, и он опять займет высокое положение, то уж постарается, чтобы капитан Рамон был разжалован и чтобы мундир был сорван с его плеч. Сидя в отведенной ей комнате, сеньорита лалита слушала угрозы своего отца и понимала, что перед ней встало новое затруднение. Конечно, теперь она не могла выйти замуж за Дона Диего. Она отдала свой поцелуй и любовь другому человеку, чьего лица она никогда не видела негодяю, преследуемому солдатами. Но она говорила правду, когда сказала, что Полида любит только раз в жизни. Она старалась объяснить себе все это тем, что только порыв благодарности заставил ее поцеловать этого человека. Но тут же она говорила себе, что это неправда. Что ее сердце забилось, когда он впервые заговорил с ней в Гассиенде ее отца в час сиесты. Но она еще не была готова рассказать своим родителям о любви, которая вошла в ее жизнь, потому что ей было сладко держать это в секрете. Кроме того... Она боялась, что это будет для них ударом, а также побаивалась слегка и того, что отец может ослать ее в какое-нибудь место, где она никогда больше не увидит сеньора Зорру. Она подошла к окну, выглянула на площадь и увидела в отдалении приближающегося Донна Диего. Он ехал медленно, как будто сильно устав, а двое туземцев ехали на небольшом расстоянии за ним. Люди приветствовали его, когда он приблизился к дому, а он в ответ на их приветствие лениво помахал рукой. Затем он медленно спешился, в то время как один из туземцев держал стремя и помогал ему смахнуть пыль с одеждой и направлялся к двери. Дон Карлос и его жена с сияющими лицами встали, чтобы приветствовать его, так как к прошлым вечером они снова были приняты в обществе и знали, что это произошло потому, что они были гостями в доме Дона Диего. «Я сожалею, что не был здесь, когда вы приехали», — сказал Дон Диего. «Но я надеюсь, что вы удобно устроились в моем бедном доме». «С таким комфортом, как в роскошном дворце», — воскликнул Дон Карлос. В таком случае, ваше счастье, так как знают святые, что я сам был в далеко не лучших условиях. Как так? — спросила Донни Каталина. Окончив свою работу в Гассиенде, я поехал к брату Филиппу, чтобы привести там в спокойствие ночь. Но когда мы уже хотели ложиться спать, раздался громовой стук в дверь и вломился сержант Гонзалес с группой солдат. По-видимому, они охотились за разбойником, называемым сеньором Зорро. и в темноте потеряли его избеду. А в другой комнате изящная синьорита благодарила небо за добрую весть. «Неспокойные нынче времена», — сказал Дон Диего, вздыхая и вытирая под лба «Шумливые молодцы пробовали с нами час или больше и затем продолжали свою охоту. И после того, что они рассказывали про разные насилия, Меня мучил ужасный кошмар, и поэтому я почти совсем не отдохнул. А сегодня утром я должен был отправиться в Рейно де Лос-Ангалес». «Да, вам трудно, приходится», — сказал Дон Карлос. «Синьор Зорро был здесь, кабальеро, в вашем доме перед тем, как солдаты бросились преследовать его». «Что вы говорите?», — крикнул Дон Диего, выправляясь на стуле и проявляя внезапный интерес. «Наверное, он пришел, чтобы совершить кражу или чтобы захватить вас и держать у себя для выкупа», заметила Донни Каталина. «Но не думаю, чтобы он украл что-нибудь. Дон Карлос и я были с визитом у друзей, а сеньорита Лолита оставалась одна дома. И вот и есть... И есть одно неприятное дело, о котором вам надо будет знать». «Прошу вас, продолжайте», — сказал Дон Диего. «Пока мы были в отсутствии...» Пришел капитан Рамон из гарнизона. Он был уведомлен, что нас нет дома. Но насильно вошел сюда и недостойно держал себя сеньоритой. И вдруг появился сеньор Сорро, заставил капитана извиниться и выставил его. «Ну, вот это, что называется, славный бандит!» – воскликнул Дон Диего. «Сеньорита взволнована этим переживанием?» «Конечно, нет!» – сказала Доня Каталина. «Она решила, что капитан Рамон выпил слишком много вина, и я позову ее». Доня Каталина, подойдя к двери, позвала дочь. Лолита вошла в комнату и приветствовала Дона Диего, как подобало воспитанной девице. «Я в отчаянии, узнав что вы подверглись оскорблению в моем доме», — сказал Дон Диего. «Я обдумаю это дело». Доня Каталина сделала знак мужу и отошла вглубь комнаты, чтобы оставить молодых людей наедине. Что, видимо, понравилось Дону Диего, но не сеньорите